и южной границы Серебряного леса, а другая, почти нехоженная и узкая, к заброшенным капищам, в народе прозванным вещами. Говорят, что по дороге этой, ныне почти заросшей травой и кустарником, можно выйти к древнему святилищу давно позабытых богов. Алексей Вестников рассказывал о вещах капищах, даже как-то раз привозил меня туда, когда мне было лет пятнадцать, показать каменных идолов,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 чары строил, и ни разу ничего не случилось. «Быть может потому, что свою силу ты из смерти черпаешь», — хмыкнул подъехавший поближе Дриада. «Тогда, конечно, чего тебе бояться ночи излома и разгулу под лунной нежити? Они тебя, небось, за своего примут, обидеть даже и не подумают. Напротив, глядишь, еще и оберегать начнут».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 Он был потянулся ко мне, чтобы схватить за шиворот и как следует встряхнуть для повышения понятливости. Но предупреждающее ворчание подлунного его остановило. «Я не некромант. Я черпаю силы оттуда, откуда ведуны природники вроде тебя, брезгуют и морщат носы, но при этом не перестают завидовать. Как же! Они трудятся, копят силу!»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 Складывай руки на груди. И чего тебе стоило поехать прямо, а не направо? Целых три дня пути, пожалуй плечами я. Подлунный, которому явно надоело это переминание с лапа на лапу, попросту коротко рыкнул и побежал по заброшенной дороге, огибающие деревья и пропадающие где-то в лесу. Я слышала, как Владислав что-то негромко пробормотал себе под нос.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 дабы не получить по лицу низкорастущей веткой. Куда уж аккуратней, мы и так кусты почти все обходим. Подлунный перепрыгнул через небольшой овражек, дно которого было залито жидкой грязью, и, почти остановившись, оглянулся, дожидаясь слегка поотставших собратьев. Озерный, показавшийся первым из-за деревьев, настолько неуклюже перемахнул через овраг, что мне поначалу показалось, что он хотел стряхнуть с себя дряду в грязный ручеек, но в последний момент передумал, решив, что чем короче задержка в пути, тем быстрее он избавится от ненужной ноши. Подлунный, ты не знаешь, с чего твой собрат так Ланан не взлюбил? Она его вроде ничем не обидела. Он и сам толком не понимает. Я спрашивал. Говорит, что просто неприятно ему и все тут.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 Самый, что ни на есть настоящий. — Это другое. — Другое. Я улыбнулась и, положив ладонь на загривок разумного волка, неторопливо направилась к вещам-капищам, по едва ощутимой под подошвами сапог твердой, хорошо утоптанной тропинке. Оглянулась на Данте, безговорочно следующего за мной. Но у силы, скрытой в тамошнем каменном круге, свои правила. Правда, одно из них все равно остается неизменным. Не буди лихо, пока оно тихо, то есть не колдовать без острой необходимости и вообще постараться там не задерживаться. Ветер предпочел отмолчаться, а я только плечами пожала, ускоряя шаг. Под Подлунный негромко заворчал, и озерный с ранним метнулись вперед, низко пригибая голову к земле,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 Мне даже поднимать взгляд не потребовалось, чтобы понять, кто именно. С того дня, вернее вечера, когда я послала к черту на рога все правила и запреты, долгое время не дававшие нам с Дантой пойти навстречу друг другу, так, как нам этого действительно хотелось. Мы с ним старались наверстать упущенное. Со стороны это, наверное, казалось смешным. То, как мы, подобно юной парочке,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 Она манила к себе. Давай распробовать, предлагай себя просто так, только зачерпнуть, и вот она. Живая, чистая, не замутненная ничьим чужим прикосновением, свежая и одновременно пьянящая, как хмельной мед. Шрам, оставленный на моей ладони ритуалом поворота, неожиданно заныл и зачесался, а в памяти всплыл серьезный, сосредоточенный взгляд сиреневого глаз Владислава. Сила, ласково щекочущая мне пальцы, вдруг обожгла, как будто я сунула руку в заросли крапивы, потянулась ко мне склизким облаком, противно обволакивающим ладонь. Я охнула и с трудом отняла руку от камня, бессознательно вытирая ее о полу кафтана, и почти виновата, глядя на своих спутников. «Ловушка для жадных и не в меру одаренных гостей», — вздохнула я. Поднимаясь и надевая перчатку, пальцы все еще ощутимо покалывало, словно я действительно обожгла их крапивой. Но вроде бы ничего страшного не случилось. Не успело случиться. Я поздоровалась с накопленной в камне силой, и она в свою очередь поздоровалась со мной. Надеюсь на этом наше краткое знакомство и закончится. Ветер Ланнан, не трогайте в луны в каменном круге.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 Легче идти на удачу, чем из двух зол выбирать меньшее. Подлунный еле слышно зарычал. Я оглянулась. Дряда сидела на корточках у заговоренного камня и внимательно рассматривала полустершиеся письмена. Издалека каменный круг напоминал берег горной реки, с той лишь разницей, что валуны, в кажущемся беспорядке, разбросанные по поляне, были выглажены временем и непогодой.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 Алексей Вестников рассказывал о временах, когда в Росском княжестве ежегодно было принято топить в Вельге реке красивую девушку. Якобы это могло умиловестить речного бога, и тогда он не позволял реке разливаться по весне и затапливать прибрежные поля. Сейчас-то уже так не делают, но когда-то люди действительно верили, что человеческая жертва помогает вымолить богатый урожай.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 Тогда не будем о грустном. Данте улыбнулся и, приобняв меня за плечи, повел за пределы каменного круга. Лучше тебя не оставлять наедине с этим святилищем. В избежание. Вы избежание чего? поинтересовалась я, глядя на аватара. Тот неопределенно пожал плечами. Знаешь, я уже один раз с дуру подпустил тебя к реликтовому святилищу, который у аэронитов. называют небесным колодцем. И поверь, до сих пор жалею об этом опрометчивом поступке. Аватар вывел меня с поляны и оглянулся. Ветер с неохотой покидал заброшенное святилище. Да и то благодаря не собственному благоразумию, а тому, что Снежная цапнула мальчишку за полу плаща и решительно увела подальше от испещренных надписями валунов. В любом случае...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 преследовавшие тебя твари. — Глупости это все! — фыркнул Дриада, помогая ветру с продуктами. — Я тебе, как дочь Дреба, говорю, сила здесь дремлет уже давно, и она похожа на издыхающего от старости зверя. Сомневаюсь, что она может всерьез навредить нам, только за то, что мы тут разведем костер, чтобы обогреться. — Ты за свои слова поручиться можешь? Кратчевым, удивительно мягким голосом поинтересовался аватар Уланнан, усаживаясь напротив нее, на сложенной в четверо одеяла, выуженной из моей сумки. Что нам действительно ничто не грозит здесь. Дриада не ответила, только плечами пожала и потянулась за флягой с согревающим медовым напитком. Но тут не то кто-то из крутившихся поблизости волков все-таки толкнул ее. Не то девушка просто равновесие не удержала. Так или иначе Ланнан неловко взмахнул руками, пытаясь не рухнуть грудью на разложенные на скатерти продукты. Кир, разумеется, ударила меня под локоть как раз в тот момент, когда я пыталась отрезать очередной ломоть от куска вяленого мяса. Нож соскользнул, полоснув меня по основанию большого пальца. Да так, что кровь моментально окрасила широкое стальное лезвие.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 «А ты чего ждала?» — хмыкнула я, наблюдая за тем, как Дриада осторожно стирает выступившую кровь, разглядывая ярко-розовый на глазах заживающий порез. «Да, все бы рано заживали так, как нанесенные простой сталью». «Впервые я у тебя такую хорошую регенерацию вижу», — покачала головой Дриада, отпуская мою руку и обтирая окровавленный нож о платок. «Ну вот». Теперь отстирывать. «Приедем к Алексею Вестникову? Там в бане все сразу и отстираешь!» Отмахнулась я, протягивая руку за ножом. «Давай обратно!» «Ну уж нет! Нам не хватало только, чтобы ты себе пальцы окончательно отрезала!» Фыркнул Ланнан со вздохом и платок в руке и небрежно запихивая его в один из карманов куртки. «Сиди уж, я сама доделаю!» «Как хочешь». Я взяла несколько кусочков мяса и перенесла поближе к Данте, прислоняясь к плечу Аватара, и вяло наблюдая за тем, как мальчишка выхватывает тонкие ломтики ветчины практически из-под ножа дриады. «Порежешься ведь!» «Перестань за него беспокоиться! Ничего с этим шустриком не станется!» Аватар приобнял меня за плечи, легонько целуя в щеку. Я такой же был в его возрасте. Разве что колдовать не дано было. И, как видишь, живой и здоровый. А давай я не буду спрашивать тебя о том, сколько раз ты балансировал на грани, а ты не будешь мне говорить подобную ерунду. Я шаловливо щелкнула Данте по носу. В ответ получила тихий смешок и поцелуй. Ладно.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 Тихо спросила я у бледного, как полотно мальчишки, который обеими руками вцепился в крестовину, отданного ему на сохранение меча. «В кустики пошла!» — еле слышно отозвался он. «Вон туда!» Тонкий палец ветра указал туда, где нерушимой крепостью стояло величественное святилище. «Она рехнулась!» — пробормотала я.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 Словно кто-то со свистом и треском ломился сквозь густой валежник, не тратя лишних сил на то, чтобы обойти его стороной. В лицо ударило сильным морозным ветром. Полетели первые снежинки, а я впервые в жизни увидела такое: несущуюся прямо в лицо злую сечинскую метель, просачивающуюся сквозь частокол оголенных по осени деревьев, как вода сквозь пальцы.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 Останавливаться? Да я бы уже и не смогла, даже если бы захотела. Справа и слева от меня мелькнули силуэты, кое-как обрисованные бешено кружащимися снежинками, выхваченные тенями от голых островов деревьев. Я обернулась, и сердце на миг пропустило удар, а я, споткнувшись о выступающий из земли корень, едва не упала. По моим пятам неслась стая призрачных, едва видимых в тусклом свете пасмурного дня и снежной круговерти, здоровущих остромордых псов. Если бы не Данте, рывком вздернувший меня на ноги и потащивший за собой, я бы осталась там, на этой тропе, воющей от ужаса окруженной сворой призрачных гончих, чьи зеленоватые глаза особенно ярко вспыхивали каждый раз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 Я не столько услышала, сколько почувствовала, как развивающиеся полы кафтана с треском разъезжаются полосами под невидимыми, но вполне ощутимыми когтями призрачной гончей. Я закричала, но почти сразу же захлебнулась ветром и метелью. Снег хлестнул по глазам, ослепив на мгновение, а когда я проморгалась, то увидела острую морду призрачной гончей,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 слизывая градом катящиеся по щекам горячие слезы. «Сестра, мы думали уже все!» Иваника! Ко мне подбежал ветер, плюхнулся на колени в снег и попытался отцепить намертво сжавшиеся на рукояти Дантового меча пальцы. «Я думал, все, конец! От гонщик дикой охоты уйти... Ну, это вообще...» Голос паренька дрожал. И то и дело прерывался. У него никак не получалось рожать мои пальцы, пока на рукоять меча не легли тонкие руки-дриады с обломанными ногтями. По пальцам вешней водой потекло живительное тепло. Я наконец-то сумела отнять ладони от меча и безвольной куклой осела на снег. Ветер поспешил поддержать меня за плечи, осторожно прижимая к себе. Бледные, как полотно-дриады,